Глава 35. Ближе к выходным, когда все нормальные люди уже мечтали об отдыхе, в нашей конторе поднялся кипиш. Аквариум шумел, все бегали, даже Самборов наш генеральный притопал со своими замами и лично что-то зыркал в компе начальника отдела. «Овца леди так вообще у нас поселилась. Стажером моего завалили бумагами. Впору было его спасать. Одно радовало, меня не трогали. А, ну еще у Берга проблемы возникли». По его отделу много косяков, причём не столько подчинённых, сколько его личных. Костик Колосов не скрывал своего злорадства. Он хоть и родственник кого-то там наверху, но теперь точно не отмажется. «Почему это?» — мимо меня промчалась Ирка с кипой бумажек. «Что вообще происходит? Проверка какая-то?» «Типа того. Акционеры шухер наводят». Кивнул Костик и быстро отодвинулся от меня, потому что прямо к нам шла замша. «С овцой у нас в последнее время было что-то типа нейтралитета». Она ко мне не лезет, а я ей на глаза не попадаюсь. Вроде все довольны, но, похоже, не в этот раз. «Александра, уточните у наших итальянских клиентов, когда они подпишут допник по перевозкам на следующий год. Я им отправляла ещё на прошлой неделе». «Окей, а чего сами не спросите?» Невинно поинтересовалась я. «Заняты, да?» Замша побледнела, потом покраснела, недобро взглянула на меня и снизошла, наконец, до объяснения. Мне некогда. Александра, сейчас же, и если до конца дня не ответит, позвоните, пожалуйста, господину Лоренцу. Нам кровь износу нужно подписанное доп. соглашение. Это ясно? Еще бы, я усмехнулась. Кажется, кое-кто просто не в состоянии добиться результата. Да, и еще. Она покосилась на сидевшего рядом костика, и тот мгновенно ретировался: Вы не собираетесь нас покинуть вслед за вашим отцом? О, нет! Я почти рассмеялась в лицо замши. «Мне тут так хорошо, что я точно сама отсюда не уйду. И за папой не уеду. У него своя жизнь, а у меня своя». Лидия молчала и почему-то не уходила. Хотя, как по мне, так разговор давно уже закончился. «Что-то ещё?» — осведомилась я. «А то мне надо Лоренсу звонить. Он старенький, рано спать ложится, сами понимаете». «Спасибо, что тогда провели британцев в офис и были с ними, пока я не пришла. Наши новые клиенты капризные очень». Лидия нахмурилась, что-то припоминая. «Кстати, они просили сделать вас их клиентским менеджером. Еле убедила их, что у нас есть более квалифицированные аккаунты. Как вам удается так располагать к себе людей? Я была в шоке от откровений замши и даже не сразу нашла, что сказать. Спасибо от Лидии, так же редко можно услышать, как и от меня. А вот то, что она не дала мне новых клиентов, было обидно, да. Как удается? Я сделала вид, что задумалась. Да я особо и не напрягаюсь, просто у людей, которым я нравлюсь, хорошее зрение. Но ослепни всякие, конечно, не догоняют. Замша поджала губы. «И если бы вы, Дошевская умели ещё язык держать за зубами, цены бы вам не было». Я пожал плечами и стала сочинять письмо итальянцам. Ближе к обеду, когда я уже успела переслать подписанный допник замши и поболтать с Лоренцо, позвонила Ксюха. «Ну надо же!» — вспомнила обо мне. Даже Заленская, которая застряла в своей тюмени, и то чаще слала войсы и картинки. «Алекс, детка, привет!» — раздался звонкий голос подруги, и я невольно улыбнулась, вспомнив наше весёлое общее прошлое. «Как ты?» Давай пересечёмся сейчас. У меня новости для тебя». «Сейчас? А ты где? Ты вернулась?» «Ну да, на днях. Ну, так как? Может, в ВОК зайдём? Я тут недалеко». «Ну да, ВОК». Я ухмыльнулась. Не так давно моё эпическое появление там по всем каналам показали. «Ксюх, я вообще-то на работе, это далековато от суммы». «Прикалываешься?» — фыркнула Абрамова. «Саш, мне, конечно, говорили, но я не верила. Чёрт, совсем денег нет. Слушай, а чего с отцом не уехала? Я тут такое про Артура слышала». «Ксюх», — оборвала я подругу, — «если хочешь встретиться, подъезжай к офису через полчаса, адрес сейчас скину, рядом кафе есть». «Обалдеть!» Я нажала на отбой. Через полчаса, когда входила в кафешку, Абрамова уже меня ждала. Загорелая, отдохнувшая и в каком-то невероятно пёстром сарафане. «Сашка!» — она вскочила и бросилась обниматься. «Я так соскучилась. Господи, как ты похудела-то! Ты есть перестала, что ли?» «Нет, ты красотка, конечно, как всегда, но...» «Слушай, место отстой, я даже меню смотреть не стала». «Поехали в новый Рестик Новикова, открылся на прошлой неделе, совсем рядом, кстати». Я неторопливо уселась за стол и взяла Ксюхе на меню, хотя и так знала, что возьму бизнес-ланч. «Не отравишься, Ксюш, но если пришла чисто пожрать, я не держу». Абрамова обиженно насупилась. «Я просто хотела сказать, что это отстойное место, и нам здесь не стоит находиться, вот и всё. Но если ты настаиваешь...» Она с беспокойством оглядела меня. «Как ты, Саш? Рассказывай, что за новый парень? Много же я пропустила, да?» «Не уехала б, так ничего бы и не пропустила. Великодушение мой конёк определённо». «Не начинай, а. Вернулась, как только смогла. Папа обещал карту отобрать, если я только пискну. И вообще, наш последний разговор получился не очень дружелюбным. Ты так активно скрываешь свой новый роман, я начинаю подозревать, что ты просто стыдишься его». А вот это заявы с самого порога. Обычно Ксюха фильтровала, что говорит. «Он не животное, чтобы его всем, как в зоопарке, показывать». «Я еле сдержалась. С хорошим парнем и самой хочется стать хорошей, даже если и твоя лучшая подруга ведёт себя, как сука». «Артур, значит, животное», — хихикнула Абрамова, не обращая внимания на застывшего рядом официанта. «Ты его всем показывала». «В точку. А не человек», — кивнула я. «Два бизнес-ланча с салатом, пожалуйста». «Так о чём ты хотела поговорить?» Для себя я решила, что рассказывать ей о Смирнове не буду. Отношения с Ксюхой изменились, и как раньше уже не будут. Да и глядя сейчас на подругу, я понимала, что и не хочу ничего возвращать на прежний уровень. Ты меня спрашивала, почему на твоего отца наехали, помнишь? Ну так вот, вроде как Аракчеев к этому приложил свою лапку. Не он один, конечно. Борис Сергеевич слишком агрессивно вел свои дела. Вот его и решили, типа, проучить. Я слышала, он почти все, что было, отдал. На билеты только и хватило денег. Ксюха пытливо уставилась на меня. Она говорила привычным лёгким тоном, как если бы мы последнюю пать Ивану разбирали, а не про сломанную жизнь моего отца говорили. «Не бедствуем, Ксюш», — выдохнула я. «Не надейся». «А я что?» — подруга чуть дёрнулась в сторону, с сомнением посмотрела на суп, который перед ней поставили. «Мы вообще-то подруги, с тобой происходит чёрт-те что. Да, ты больше не в тусовке, но я беспокоюсь». Настолько, что первым делом сразу про моего парня стала расспрашивать. Я не удержалась, а потом добавила. Про Артура я даже не удивилась. Он та ещё гнида. Папа на свободе это главное. Больше ничего знать не хочу. Сама как? Спросила и вдруг поняла, что мне глубоко плевать, как она. Абрамовой не было рядом, когда она была нужна. Дело даже не в том, что она свалила подальше от меня и моих проблем. На расстоянии тоже можно общаться. Но Ксюха явно выжидала, когда всё закончится и со мной будет безопасно. Да нормально всё. Слушай, Марьянчик, а новоселья слышала? В эту субботу собираемся, ты как? Никак. «Ксюш, мне это не интересно! На телефоне высветилось сообщение от Ульяны. «Восстановилась, ура, я снова студентка». «Надо обмыть это дело». «Обязательно, спасибо. Саш, ты наш ангел-хранитель». «Так меня ещё никто не называл». «Эй, я тут вообще». Ксюха дёрнула меня за рукав. «Алекс, с кем чатишься? Со своим парнем?» «Я слышала, он какая-то мелкая сошка в конторе, где ты работаешь». «Он не сошка и не мелкая. И что за болезненное любопытство к моему парню?» Суп уже остыл, Абрамова отбила у меня всё желание есть. Я сидела и не понимала, чего я, собственно, здесь делаю. «Мы все думаем, он плохо на тебя влияет», — выдала Абрамова. «Саш, я понимаю, ты больше не в тренде, с деньгами не айс, но ты же, Дашевская. Ты вспомни, как ты зажигала. Да тебя на любой вечеринке всегда ждали. Нам тебя не хватает. Ты игноришь все тусы, ты свои сторис не обновляла почти месяц. И в кого ты превратилась? Саш, что за блажь?» Живёшь непонятно где, тусишь непонятно с кем, работаешь за копейки. Я не спорю, может, он хороший человек, и тебе с ним хорошо. Но кого ты обманываешь? Нищий парень, без перспектив, как я выяснила. А тебе нужен нормальный мужчина, который сможет обеспечить тебе достойный уровень. У нас таких полно. Он — бог в постели, Ксюш. Решила я немного подразнить Абрамову. Вечно она на неумелых мужчин мне жаловалась. Ты сама бы за ним пошла хоть на край света. Это вряд ли. Абрамова зло прищурилась. «Неужели ты не понимаешь, что это ненадолго? Ты зря теряешь время. Я тебя знаю, Алекс. Ты скоро заскучаешь и захочешь обратно к привычной жизни с нормальными людьми. Я вообще не поняла, почему ты с отцом не уехала. Это из-за него? Влюбилась, что ли?» «Хороший вопрос, Ксюша. А если и так? Тебе какое дело?» «Не хочу, чтобы ты себя гробила», Ксюша пожала плечами. «Я просто боюсь, что ты очень разочаруешься и пойдёшь в разнос. Думаю, ты до сих пор в стрессе из-за папы. «А ты, типа, прибежала меня спасать. Мила». «Не хочу видеть рядом с тобой непонятно кого». «Ну так и не смотри». Я кивнула, чтобы счёт принесли. «Ксюш, я не прошу меня спасать. Сама как-нибудь разберусь». Абрамова ещё что-то бубнила себе под нос, когда мы выходили из кафешки. Настроение у меня было паршивым. «Саша?» Я оглянулась. К нам шёл Смирнов. Не вовремя как. «Симпатичный какой, прям мой типаж». Неожиданно выдохнула Абрамова, и меня её восторг совсем не порадовал. «Подожди-ка, стой. Саш, а это не его ты тогда кофе облила? Он... Вы что, вместе?» Я утвердительно кивнула, с досадой вспомнив, что Абрамовой мой стажёр тогда понравился.